Водород и энергия при абсолютном нуле. Следует, однако, отметить, что различия, существующие между химическими и физическими свойствами изотопов водорода, нельзя объяснить только относительной разницей их масс, от двух до одного, поскольку эта разница намного больше, чем в любом другом случае. Как отметил Полиньи, Они скорее принадлежат к области квантовой механики, которая исходит из идентичности химических свойств двух атомов. Причина этого является так называемая энергия абсолютного нуля, в данном случае имеется в виду энергия соединения, а не свободного атома, то есть энергия колебаний при температуре равной абсолютному нулю. Энергия возрастает по мере увеличения в молекуле сил притяжения, объединяющих атомы в молекулу, а также по мере уменьшения масс атомов. Оба эти фактора увеличивают частоту данных колебаний, и, следовательно, квант энергии, аж ню, соответствующие кванту действия. Из этого вытекает, во-первых, что разница в количестве энергии при абсолютном нуле, возрастает не как относительное соотношение масс двух изотопов, а примерно как их квадрат, благодаря чему для изотопов водорода, в отличие от всех других изотопов, этот эффект имеет столь большое численное выражение. Во-вторых, при выделении в чистом виде изотопов По последовательно проявляющимся мельчайшим различиям в их физико-химическом поведении легче всего отделить соединения, на образование которых из элементов уходит наибольшее количество тепла. Так, для водорода это фторид или хлорид, а не иодид. В наши дни используются гораздо более совершенные методы выделения изотопов водорода, чем те, что практиковались в период, когда производство изотопов в коммерческих целях еще только начиналось.